Глава 26. Получив заманчивое предложение, задумайтесь, куда вас заманивают. Ваш помощник Горохов будет убит. Услышала Александра и прошептала: «Час от часу мне не легче!» Возникали сотни вопросов, но ни одного она не успела задать. В трубке раздались гудки. Испуганная и безмолвная Ася долго лежала в кровати, не смея пошевелиться. «Что делать?» – гадала она. «Обратиться в полицию! Не навредить Богорохову!» Чем больше она думала, тем больше злилась. В конце концов, ее посетила мысль. «А почему я должна бояться ему навредить? Он сам, не терзаясь муками совести, собирался мне навредить?» Александре вдруг стало ясно, откуда все ее беды. «Ну, разумеется, от Горохова. часть серлить «Его. Кто пристроил ее к Игорьку?» «Конечно, Горохов!» Она представила, как лицо Стерлиди перекраивали под ее собственное и поняла своего благоверного. «Если бы мне навязали в качестве еще одного мужа-близнеца моего Игоря», подумала Ася, «вряд ли я устояла бы. Согрешила бы». В создавшемся положении трудно спросить с него. Его заставляли жить с ней в одном номере, спать на одной кровати. Какой ужас! Муж обожает меня, а стерлить моя копия. Но копия, увы, образованием превосходит оригинал. Сам собой родился план. «Плюнуть на Горохова. Пусть его убивают». Без Горохова Александра с блеском проведет операцию, а заодно продолжит свое обучение и докажет Игорьку, что она образованнее Серлиди и умней. Игорек поразится и восхитится своей женой и полюбит ее еще сильней. После этого они заживут счастливо и... Как заживут они с мужем, додумать Александра не успела. Опять зазвонил телефон. Что вы решили? Поинтересовался все тот же голос и поспешно добавил. «Прежде чем ответите, предупреждаем. Шутить мы не намерены». Слова с языка слетели сами собой. «Я не могу дать ответ, пока не удостоверюсь, жив ли мой референт», удивляясь себе, отрезала Ася. «Чего вы хотите?» «Хочу с ним поговорить». «Что ж, это возможно». И Александра услышала голос Горохова. «Не вздумай соглашаться, дура!» Сходу набросился он. «Пошли к чёрту, кармайка! И всех! Всех посылай сразу к чёрту! И никаких диспутов! Отказ! Только отказ!» «Но тебя же убьют!» – возмутилась она неразумным его поведением. «Пусть убьют! Не твоё дело!» – рявкнул Горохов. «Выполняй, что тебе говорят, и не вздумай обращаться в полицию! Моя смерть не имеет значения! Помни, главное – дело!» Его не должна ты испортить. Ты понимаешь, о чём я говорю? Она понимала. Он настоящий герой. Горохов, миленький! Схлипывая, запричитала она. Ты умрёшь! Ты не бойся! Я что-нибудь точно придумаю! Я постараюсь тебя спасти! Дура! Я лишь тебя и боюсь! Только ты сейчас можешь всё нам испортить! Наплюй на меня и делай, что говорю! Что?! Что должна делать? НИЧЕГО! Откажись от диспута! Или иди, но отвечай на вопросы Кармайка, наоборот! Ася взвыла. Но тебя же убьют! МОЛЧАТЬ! Гаркнул Горохов. Дура! Я покойник уже! Неужели тебе не ясно, что меня убьют в любом случае? Дело надо спасать! Ясно тебе? Да! Что «да»? «Буду спасать дело!» Промямлила Ася и упрямо подумала. «И тебя!» «Тогда прощай!» Уже мягче буркнул Горохов. «И не реви! И прости, если что не так! На самом деле ты классная баба! Уж точно лучше кое-кого! Ты поняла?» Ася хлюпнула носом. <звук> «Я поняла!» Горохов смутился. «Ну да дело не в том! Сейчас от <звук> тебя все зависит!» «Короче, ты поняла?» Александра заверила. «Я все поняла! Не волнуйся!» Горохов хотел еще что-то сказать и начал уже говорить, но, видимо, трубку у него отобрали. Его ругательный голос доносился уже издалека. «Надеюсь, вы не собираетесь следовать советам вашего помощника?» Спросил Александру прежний ее собеседник. «Напрасно он думает, что мы убьем его в любом случае!» «Мы честно выполним договор!» «Я так и думаю!» «Что вы решили?» «Я решила, что выбора у меня нет! Передайте кармойку, что диспус состоится при любой погоде!» «И как вы будете отвечать на его вопросы?» «Вам понравится!» – нежно заверила Ася. «Отлично!» – похвалил ее, ее собеседник. «В вас мы не сомневались!» Разговор с Гороховым, как ни странно, Асю отчаянно вдохновил. Теперь курс был такой. Чтобы вернуть Игореху, нужно доказать ему, что Александра способна на то, на что не способна серлить. Сама жизнь посылает роскошный шанс. грехами не воспользоваться. Дальнейшая судьба операции теперь зависит только от Аси. Она должна любым способом спасти Горохова и провести диспут так, чтобы Кармайк, образно выражаясь, сел на мель. «Я сделаю это!» – не сомневалась уже она. «Но для этого мне нужна помощь. Эх, жаль, нет моих верных подруг. На кого я здесь могу положиться? На старого друга Брэдфорда?» В ужасе, передернув плечами, Ася подумала. «Только не он. Сэр Генри – ребенок, убеленный сединами». «Обвести его вокруг пальца проще простого. К тому же всем известно, что он моя правая рука. Нет-нет, сыр Генри совсем не годится. А кто же годится?» Перебрав памяти всех своих новых знакомых, Ася пришла к выводу. Единственный, кому она может обратиться за помощью, это Тони. Он умный, влиятельный и понимает ее с полуслова. «Точно», – решилась она. «Звоню Тони и умоляю его о немедленной встрече». «Неужели он не найдет для меня свободные минутки?» Тони от предложения Аси в восторг не пришел, но, скрепя сердце, нашел минутку. Она встретилась с ним в его автомобиле. Он спешил на деловое свидание. Когда же Александра показала ему бумаги, принесенные Брэдфордом, Тони побледнел, передумал ехать на свидание и приказал водителю. «Поворачивай срочно назад. Возвращаемся в офис». Больше он не сказал Асе ни слова. Тони пребывал в сердитой задумчивости до тех пор, пока они не вошли в его кабинет. Лишь там он дал волю своим чувствам. «Какой болван готовил ответы на эти вопросы?» – спросил он, швыряя на стол папку, принесенную бредфордом. Александра испуганно пожала плечами. Реакция Тони ее поразила. Она поняла, что дела обстоят гораздо хуже, чем предполагалось, и растерянно пропищала. «Может, мне совсем не ходить на диспут?» Тони, заметив ее состояние, взял себя в руки и спокойно сказал. «Нет, почему же? Нужно сходить, но не с этим». Он метнул взгляд на папку, лежащую на столе, и продолжил. «Я готов пожертвовать сегодняшним днем, чтобы составить нужные нам ответы на все вопросы». «Вы хоть понимаете, что происходит?» Ася отрицательно потрясла головой, не решаясь рассказывать об угрозах и похищении Горохова. Интуиция ей говорила, что об этом лучше сейчас помолчать. «Не понимаете, так я и знал», вздохнул Тони. «Кармайк решил воспользоваться вашей неопытностью». С помощью поклонниц госпожи Ушаковой он задумал пошатнуть мощь крупнейших компаний Юго-Восточной Азии, которые изъявили желание сотрудничать с оборонкой России. Александра робко возразила. «Мне кажется, вы преувеличиваете способности моих фанаток», Тони с поклоном ей сообщил. Самому так казалось, пока товары моих предприятий не исчезли с полок после одного вашего призыва их покупать. «Но каким образом обычные женщины могут пошатнуть компании, о которых шла речь?» – удивилась она. «Тем самым, который вы им указали. После ваших ответов на коварные вопросы Кармайка, продукция этих компаний полетит и закон Домохозяйки просто не станут ее покупать». Ася поразилась. «Разве эти юго-восточные компании выпускают такую продукцию?» А на чем же еще, по-вашему, они так разбогатели, что могут интересоваться военной продукцией? Наркотиками они не занимаются. Но вряд ли домохозяйки станут смотреть эту скучную передачу, с надеждой предположила Ася. Тони презрительно фыркнул. Хм, уж конечно не стали бы, не появись в ней ваше громкое имя. Ваша популярность на том и зиждется, что простым домохозяйкам понравилось сотрясать столпы экономики. До вас они скучали над мыльными операми и чувствовали себя пустыми никчемностями. Теперь они сила, которую собрала в кулак госпожа Ушакова. Александра подумала. Увы, я действительно направляю этот кулак. Но сейчас, похоже, кулак может повернуть против меня. «Домохозяйки так вам доверяют», – подтвердил ее мысль Тони, – «что компаниям Юго-Восточной Азии нет никакой надежды избежать потрясений, упомянивая их в ракурсе в выгодном хитрой лисе кармайку». ну почему вас это так взволновало? Признаться, обращаясь к вам за помощью, я рассчитывала на совет и небольшую услугу». «Еще недавно меня это не взволновало бы». «Вы сами меня втравили вложиться в совместное предприятие по производству новейшей авионики для ваших самолетов. Теперь Кармайк запускает руку и в мой карман». «А при тут Юго-Восточная Азия? Какое отношение имеет она к нашим самолетам и вашей авионике?» «Самое непосредственное», – заверил ее Тони. «Там, в Юго-Восточной Азии, совершенно неосвоенный рынок оружия». «И там хотят покупать русское оружие, в частности самолеты. Они у вас и дешевле, и надежнее». Тони, словно вдруг вспомнив о самом важном, с интересом взглянул на Александру и неожиданно спросил «А какой услуге шла речь?»